В неоновом свете белая футболка с изображением черепа, держащего в зубах алую розу, казалась голубоватой и сияющей. Лука, добавившая к образу черные джинсы не те в булавках, а запасные, и яркий разноцветный шарфик, образом осталась довольна. В закрытом клубе черная кошка, куда привела ее Муня. Народ, похоже, любил черепа, розы и джинсы. Людей здесь было полно. Всех возрастов, танцпол не пустовал. Однако музыка по ушам не била, как обычно в подобных заведениях. На всем лежала печать респектабельности. На барной стойке из дерева цвета вишни, на стаканах с золотым тиснением по краю и толстым дном. На люстрах, тяжелых бронзовых, с массивными абажурами густо охрянного цвета, и на мозаичном панно со скалившейся пантерой, глаза которой загадочно мерцали изумрудным. Значит, завтра с утра придешь, оформишься, говорил Луки, управляющий клубом, невысокий черноволосый парень в бархатном пиджаке, ослепительно желтой рубашке, джинсах и оранжевых кедах, которому можно было дать и 25, и 35 лет. Вечером можешь приступать. Работаем с 20:00 до первых петухов, то бишь до трех ночи. Муня, она готова подписать соглашение о конфиденциальности. Я с ней поговорю, Антош, пообещала та. Вот сегодня же. То есть она ещё не в курсе? уточнил тот. Тогда я её в дневную поставлю. Муне помялась, но голос её прозвучал твёрдо. Будет в курсе. Когда Антон ушёл, Лука повернулась к подруге. Поясни, в чём отличие дневной смены от ночной? Элементарно, Ватсон, засмеялась та. Ночью чаевых больше. Тебе деньги нужны? Лука кивнула. «Идем, познакомлю с друзьями, сказала Муня. Вон они, обармоты сидят под Раисой. Раиса? удивилась Лука. Сразу представилась дородная тетка буфетчица из университетской столовой в белом фарточке и белой кружевной наколке в высоко взбитых фиолетовых волосах. «Зверя, видишь на стене? Вот ее все и называют Раисой. Только не спрашивай, почему, повелось с незапамятных времён. Друзей в компании ему оказалось пятеро: две девушки и три парня. Близняшки Оля и Юля даже одевались похоже, а вот парни кардинально различались. Александр, Саня, был невысоким, крепким блондином с улыбчивой мордахой и взглядом прожжённого бабника. Дмитрий, Димыч, спокойным, крупным шатеном в очках, как у Гарри Поттера которые, несмотря на дорогую одежду в стиле кэжуал, придавали ему вид полного фрика. Третий Виталий или Вит. Худощавый брюнет с пронзительными голубыми глазами и резкими чертами лица встретил Муню страстным поцелуем. "А ты хорошенькая, Лука", сообщил Саня, едва узнал ее имя. "Парень есть? Отстань, ей сейчас не до парней! — засмеялась Муня. Возьмите нам мой любимый коктейль, а мы пока сгоняем на крышу. Хочу кое-что ей показать. Ребята, понимающе переглянулись, а Лука напряглась. Во всех разговорах, в самой атмосфере этого странного места, она ощущала двойное дно, и ощущение было не неисприятных. Во что же все таки она вляпалась? Мысль вернуться домой с повинной мелькнула и пропала. Едва она вспомнила лицо говорящей о детском доме матери. Нет, не матери. И как теперь ее называть? Валентина Игоревна. Поковынной винтовой лестнице они поднялись этажом выше. Здесь был еще один зал, куда не доносилась музыка снизу. Полумрак, тяжелые красные шторы и диваны, обитые малиновым и коричневым плюшем. Сонный покой и скромное обаяние буржуазии. Пролётом выше оказалось тёмное помещение, где стояли вдоль стен запасные столы и стулья, какие-то ящики, пара холодильных камер. Отсюда наверх вела ещё одна лестница, на этот раз обычная, деревянная. Муня, поднявшись по скрипучим ступеням, поманила Луку за собой. На летней веранде, в которую переоборудовали, располагавшуюся чуть ниже крышу соседнего дома, было пусто и прохладно. На небе висела почти полная луна, заливая землю жемчужным светом. Положив ладони на холодный мраморный парапет, огораживающий веранду, Лука замерла от восторга. Отсюда прекрасно просматривался старый город, мерцал огнями, подобно шкатулке с драгоценностями, где каждый дом в сиянии окон казался наборной бусиной. Каждый фонарь с самоцветом а красные и белые фары стоящих в пробках машин разноцветными цепочками Помнишь я просила тебя рассказать о том случае с братом когда он руку обжег, а ты нет развернувшись к ней спросила Муня «Не из празнного любопытства и не по причине рецидива шизофрении спрашивала когда мне было пять лет я упала с лестницы на даче полезла на чердак куда мама строго-настрого запрещала лазить. И наступила на подгнившую ступеньку. И знаешь что? Я видела гниль в глубине дерева, но не придала этому значения. Как ты могла видеть гниль внутри? изумилась Лука. У неё появилось ощущение, что без сигареты в таком разговоре не обойтись. И она полезла в рюкзак за новой пачкой дешёвого курева, купленной в каком-то ларьке ещё утром. Сейчас покажу, сказала Муня и наморщила нос, заметив пачку. Подожди, не кури. Дай мне лучшую руку и закрой глаза. С крыши сбросит», — спросила саму себя Лука, но пачку уронила обратно в рюкзак и взяла Муню за руку. Глаза, напомнила та. Лука послушно прикрыла веки. Что она должна была увидеть в темноте под ними? И вдруг поняла: Что темноты? Нет. Мир расцветал танцующими всполохами, а стена дома, стоящего напротив, приблизилась так резко, что Лука вскрикнула и отшатнулась от парапета, вырвав руку из пальцев Муни. Та хотела было что-то сказать, но промолчала, лишь раздраженно цокнула по плиточному полу каблучком. Лука тоже молчала. С испугом граничило крайнее любопытство Она покосилась на луну, и в её жёлтом глазе ей почудилась насмешка. "Давай ещё раз", решительно сказала она. "Прости". "Ничего", улыбнулась Муня. "Я понимаю, Доверься мне". Лука вновь вложила пальцы в её тёплую ладонь и закрыла глаза. Мир расцвёл дивным садом, которым она не успела налюбоваться, поскольку стена дома придвинулась, гостеприимно распахивая окна. За ними перемещались призрачные силуэты, внутри и вокруг которых переливались, как нефтяные пятна на поверхности воды, поля разного свечения: зелёного, голубого, оранжевого, багрового. «Присмотрись к нему, услышала Лука шёпот Муни. Да вон к тому, с тёмной сердцевиной. Через пару месяцев он покинет этот мир. Правда, я ещё не вижу как. Отцепинев Лука смотрела, как кандидат в покойнике достает из холодильника палку колбасы и отрезает кусок себе и красному длинному облаку, вьющемуся вокруг его ног. Спустя мгновение перспектива изменилась. У облака появились уши, лапы, хвост и усы, а Лука откуда-то узнала, что это кот, сиамский трехлетка по кличке Бакс. А теперь правее в другой квартире. Золотистый лёгкий силуэт и голубая искорка внутри. Это молодая женщина, и она беременна. Только пока не подозревает об этом. Когда узнает, разделит радость с мужем. Видишь его в другой комнате. Ему бы аппендицит вырезать в ближайшее время, а то потом будут осложнения и придётся долго лечиться. А теперь на этаж ниже. Видишь старушку внутри сиреневого сияния. Мы все так светимся. Кто-то бледнее, кто-то ярче. И ты тоже. Лука широко распахнула глаза и переспросила. Мы? Кто мы? Мы, серьезно глядя на нее, ответила Муня. Ведьмы